но скоро перешли на их сторону, поклялись в верности царю и выдали стрельцам Заруцкого и Марину 25 июня 1614 года. Там же страница 26-27. Заруцкого и Марину доставили в Кандалах и сильной военной охраной в Москву. Охрана имела приказ убить пленников, если соратники Заруцкого попытаются освободить их, однако такой попытки не произошло. В Москве по приказу царя и боярской думы Заруцкого посадили на кол царевича, сына Марины, повесили, а Марину заключили в тюрьму в Коломне, где она вскоре умерла от горя и страданий. Личность и судьба Марины произвели сильное впечатление на русских. Поддерживавшие ее из-за русского казаки восхищались ею. Для большинства московитов она была ненавистной еретичкой и ведьмой. И те, кто восторгались ею, и те, кто порочил ее, считали, что она обладает сверхъестественной силой. Свадьба Марины с первым самозванцем — стало сюжетом нескольких народных песен. В большинстве из них описывается также смерть Дмитрия. Согласно одному из вариантов, когда Марина увидела напавших на дворец заговорщиков, она превратилась в сороку и вылетела в окно. Миллер. Исторические песни. Страница 598. Образ Марины проник в фольклорную поэзию былинного стиля, основанную на древних образцах. Новая версия Былины о богатыре Добрыне Никитиче была сложена по всей вероятности, вскоре после смерти Марины. В этой версии Марина является как чародейка, которая помогает дракону, змею Горынчу, в сражении с Добрыней, заговаривая богатыря. Добрыня, однако, избегает ловушки и убивает Марину. Смотрите два варианта этой былины в «Былинах. Москва. 1958 год. Том 1. Страница 64-75». В процессе изменения былины о Добрыне с XII века до XV дракон олицетворял сначала половецких, а потом татарских ханов. В новой версии дракон, судя по всему, символизирует Заруцкого. Третья главка. Подавление независимого движения казаков под руководством Зарудского позволило собору уделить больше внимания борьбе с иностранными врагами, окопавшимися на русской земле шведами и поляками. Трудность ситуации заключалась в том, что приходилось иметь дело с двумя враждебными силами одновременно. Правительственные вооруженные силы были недостаточно мощны, чтобы вести войну на два фронта, и только активное сотрудничество с населением районов, занятых иностранными армиями, позволило правительству удержать столько русской земли, сколько оно удержало. Летом 1612 года король Густав Адольф решил сам добиваться престола. Он отправил новгородцам уведомление о о своей готовности приехать в Новгород и принять царскую корону, как только на это согласится Москва. Уверенный, что новгородцы в любом случае изберут его царем, он начал даровать шведам поместья во владениях Новгорода. Форстен, том 2, страница 119-120. Король таким образом повторил путь Сигизмунда, Реакция русских тоже повторилась, поскольку большая часть новгородского населения решительно отвернулась от шведов. Скоро король понял свою ошибку и в октябре 1612 года пообещал новгородцам прислать Карла Филиппа в Выборг для завершения переговоров о его избрании на царство. Там же, том второй, страница 120-я. Поездка Карла Филиппа, однако, откладывалась, и только после избрания Михаила Романова король отправил своего брата в Выборг. В то же время он подготовился к новому наступлению на Русь. Инструктируя свою выборгскую делегацию,